Господь создал людей свободными. Посланцы его, добрые праведники, не уставали повторять эту Максиму и добились того, что ее запомнили все – свободными. Свободными не благодаря кому-то, а по определению, потому что так хочет Бог. Точка. А затем добрые праведники передали дарованную Богом власть первым царям которых еще через сто лет сменили одигены. А Максима любой власти – ограничение свободы. Получается, добрые праведники нарушили один из главных постулатов Бога? Первым эту крамольную мысль высказал тенигерийский священник Иеробот и даже успел организовать движение за возвращение к истокам, получившее большую популярность у простолюдинов. Ведь работ призывал к уменьшению влияния одигенов и церкви на повседневную жизнь. Что именно приключилось с Иероботом и его последователями, которых стали называть нердами, на Тенигиреи предпочитали не уточнять. Но редкие вспышки аналогичных заблуждений на ней и других планетах ожерелья с тех пор гасились весьма оперативно. Одигены не допускали их превращения в подобие пожара или хотя бы костра. И весьма преуспели поскольку следующий удар по основам алгеменической церкви был нанесен спустя несколько столетий. Зато удар этот оказался весьма серьезным. Набирающие силу анархисты быстро поняли, что на победу может рассчитывать лишь та идея, которая наступает широким фронтом, торгается во все сферы жизни простого человека и в том числе в его душу, в его религию. И древнее учение и работа обрело вторую жизнь куда более известную, чем первое Надо отдать анархистам должное. Прекрасно понимая, что попытки потрясти церковь, вызовет жестокие ответные меры, подготовились они предельно тщательно и выступили во всех крупных мирах одновременно, организовав в отшедшее в историю смущенное воскресенье. Пропагандисты врывались в храмы и вступали в ожесточенные споры со священниками, устраивали митинги на улицах и площадях, распространяли прокламации обвиняя церковь во лжи и предательстве. Месть разгневанных одигенов была беспощадной. Всех арестованных анархистов приговорили к длительным каторжным работам. И все они, до последнего человека, умерли на этих работах, став мучениками нового старого движения нердов. Однако посеянные ими зерна сомнений дали всходы. Не могли не дать, поскольку кровь всегда считалась лучшим удобрением. «Как в добрые старые времена, да?» Шо сапожник отрезал от плитки жевательного табака изрядную порцию и сунул ее в рот, отчего следующая фраза прозвучала невнятно. «Прямо мурашки по коже от предвкушения». «Почему старые времена?» – не понял ирак «Мы работали всего пять месяцев назад». «Последние акты были однообразны», – хмыкнул Шо. «Рутина, а нынешний контракт хорош» и пать мой тухлый финиш. Есть возможность импровизировать. Сапожник выдержал короткую паузу. Как раньше, чтоб его. Пожалуй, согласился Отто. Здесь мы сможем развернуться. Как раньше, да? Да шо, как раньше. Лаерак улыбнулся, потрепал помощника по плечу, но про себя отметил, что раньше, старые добрые времена, сапожник не был таким болтливым не прикладывался столь часто к бутылке. Запах бедовки Отто ловил даже сквозь вонь жевательного табака. — И штучки нам выдали классные, чтоб их! — продолжил Шо. — Тебе, небось, как бальзам по сердцу, да? — Да, — коротко подтвердил Лаирак. — Как бальзам. Штучки, обещанные заказчиком снаряжения и оружия, действительно оказались классными, великолепными, идеально подходящими такому мастеру, как Отто. Оружие разработал настоящий гений, и Лаерак влюбился в удивительные штучки с первого взгляда. А после тренировок, окончательно осознав их возможности, стал в буквальном смысле дергаться, нетерпеливо дожидаясь возможности опробовать оружие в настоящем деле. А еще ему казалось, что знаменитый Гатов ухитрился прочесть его знаменитого огнедела мысли и воссоздал в металле самые фантастические мечты Лаерака. «Они такие компактные!» — продолжил тем временем Шо. «Ага. Удобные. Ага. Но шарахнут как следует. Я знаю. Повеселимся. Ага». Сапожник храбрился. Очевидно, храбрился, в действительности нервничая перед акцией. Глаза горят, голос бодрый, но обмануть огнедело Шо не мог. Лаирак видел подрагивающие пальцы. Чувствовал запах бедовки и пота. Да, они сидели в закрытом фургоне, одетые в плотные кожаные плащи, с пристегнутым поверх снаряжением. Да, на кордоне лето, и ночь не принесла особенной прохлады. Да, жарко. Но никогда раньше, даже на пустынной Медели, сапожник не потел перед акциями. Никогда. И не болтал, как с заведенной. Похоже, шо, нам придется расстаться. Жалости Огнедел не испытывал. Так легкая грусть. Сапожник был не первым помощником, которому предстояло уйти в никуда. Правда, Шо продержался долго. Шесть лет. И вот-то успел к нему привыкнуть. Но привычки лаерак менял так же часто, как имена. Это был вопрос выживания. «А люблю нашу работу!» «Я вижу». Всего Огнедел привез на кордоне 14 парней. Отбирал самых опытных привыкших работать в больших городах и самых умных, поскольку контракт подразумевал целый ряд акций, в перерывах между которыми следовало водить за нас полицию. Жили ребята по двое-трое, чтобы не привлекать внимания, а перед акциями собирались в пятерки. Сегодня работала первая группа, следующую проведет вторая. Затем третья, чтобы не примелькаться. Сам Отто планировал принять участие во всех операциях, но он на особицу, он слишком умен и опытен, чтобы позволить полицейским испортить потеху. «Я давно понял, что ты артист», – неожиданно произнес Шо. «Великий артист. Или режиссер. Да, скорее режиссер. Но артист тоже, чтоб меня». «О чем ты говоришь?» – поморшился Лаверак, но подумал, что сравнение, пожалуй, лестно. Все твои акции, как великие театральные постановки. Ты выверяешь каждую деталь, выстраиваешь мизансцену, готовишь публику, потом выходишь и устраиваешь кульминацию. И мне лестно, что с тобой на сцену выхожу я. Сапожник отодвинул деревянную ставню, изнутри закрывавшую зарешоченное окошко фургона, и выглянул наружу, разглядывая тускло освещенный порт. «Вступление!» «Мы ждем сигнала. Ждем, когда ребята отвлекут охрану». Перед тем, как заговорить, Шо посмотрел на часы, и когда он заканчивал фразу, со стороны дальних складов донеслись звуки перестрелки. Лаирак улыбнулся, а сапожник продолжил. Складывалось впечатление, что он читает вслух несуществующие либретто. «Увлеченные стражники со всех ног мчатся на выстрелы, торопятся спасать склады, а на главной сцене является Кэмерон. Умение водить автомобиль было не главным талантом их шофера. Кэмерон прекрасно управлялся с пистолетами и в очередной раз продемонстрировал свое умение, хладнокровно расстреляв охранявших ворота матросов. Сдавленные глушителем выстрелы не привлекли ненужного внимания, а мигнувший один раз фонарик показал сидящим в фургоне мужчинам, что путь свободен. «Наш выход, шо?» «Я прав. Ты чувствуешь себя артистом?» «Чувствую. Я знал. и падь мой духлый финиш, я знал. Маску не забудь». На спине у каждого террориста висело по два массивных баллона, шлангами, соединенные с длинными распылителями с пистолетными рукоятями, усовершенствованные Гатовым армейские огнеметы. Главное новшество заключалось в удивительной смеси, приведшей Лаирака в совершеннейший восторг. Летела смесь далеко горело долго и жарко прожигает дерево, расплавляя железо и проникая в самые маленькие щели. Ерундовый побочный эффект. Смесь оказалась весьма ядовита. А потому мужчинам пришлось натянуть на лица защитные маски. «Сделаем их красиво!» Голос из-под респиратора звучал так же невнятно, как когда сапожник жевал табак. Но Отто понял помощника. «Охотно! Хотел бы я посмотреть на представление из портера!» Мы артисты, а не зрители. Целью огнедела были две пришвартованные к дальнему пирсу канонерки. Низенькие тихоходные кораблики устаревшего образца, главными достоинствами которых выступали 120-мм орудия. Помимо них на лодках стояли пулеметы и 34 миллиметровые автоматические пушки, превосходно зарекомендовавшие себя в борьбе с пиратами жемчужного моря. Но на отто вся эта мощь не производила никакого впечатления. воевать с Он и не собирался. Он планировал их уничтожить. Корабли пришли в Унигард утром. Закончили патрулирование, барьерной россыпи. Команды веселились в кабаках, и на борту оставались лишь вахтенные, которые не сразу поняли, что происходит и что за люди неспешно приближаются к лодкам. Почему они в плащах, и что за странные конструкции торчат из-за плеч. — Что там творится? действу у складов достигла кульминации. Грохот револьверных выстрелов превратился в непрекращающийся барабанный дробь. «Кто-то напал на склады!» – крикнул в ответ Кэмерон. Шофер, успевший натянуть матросскую шапочку, держался позади. «Зачем?» «Чтобы отвлечь внимание!» «От осведомился туповатый вахтенный и услышал. «От нас!» В полной темноте выстрел из огнемета выглядит удивительно красиво. Раскаленная струя с шипением чертит желтую до белизны дугу, и мощным потоком бьет в цель, расплескивается, растекается и сразу же поднимается огненной завесой. Лодки террористы распределили заранее. Шо ударил на стройку правой, а лаирак шарахнул по корме левой, специально прицелившись так, чтобы зацепить вахтенного. а <смех> а Превратившийся в факел матрос заметался по палубе. А вот вахтенный второго корабля оказался смышленым, молча бросился за борт даже не попытавшись оказать сопротивление. «У-у-у!» маска мешала говорить, и возбужденный шок глухо орал, выражая охвативший его восторг. Пламя ярко осветило пирс и террористов. «Давай!» – не удержался от вопля Отто. «Ай!» – донеслось из-под маски, и следующий выстрел, опустошивший второй баллон огнемета, пришелся в надстройку. «Великолепно!» – восхищенно прошептал ирак «Великолепно!» у, -у, -у, -у, -у надрывался сапожник. а, -а, -а вторил ему еще живой вахтенный. Точнее, факел вахтенного, мечущейся погибнущей канонерки. Корабли пылали. Жидкий огонь пробрался внутрь и разгонял теперь бешеный танец гудящего пламени. Горело все, что могло гореть, остальное плавилось под натиском удивительной смеси. Будь ее больше, канонерки попросту растворились бы, с шипением уйдя под воду. А так они превратились в потрескивающие дрова. Глазницы-иллюминаторы переполнены оранжевым, жар становится нестерпимым, сбросившие баллоны террориста отступили к берегу, но не убежали, остановились, наслаждаясь творением своих рук. «А вот теперь я с тобой соглашусь. Как в старые добрые времена», проворчал Отто, стягивая маску. Дышать было трудно. Едкий дым драл горло, Но с открытым лицом Лаирак чувствовал себя увереннее. «Ипать мой тухлый финиш! Я никогда не видел такой смеси!» – прошептал сапожник. «Она не просто устраивает пожар. Она жрет все, до чего дотянется». «Как раз сейчас она дотягивается до крюет камер», – усмехнулся огнедел. И через мгновение, подтверждая слова террориста, прозвучал первый взрыв.